Глава двадцать восьмая. «Я собираюсь без особого энтузиазма. Хочу выбросить все мысли из головы, все хорошие совместные воспоминания. Но глупое сердце начинает стучать быстрее, едва подумаю, что его увижу. Ничего. Время лечит. Все пройдет. У меня просто большая привязанность к Дамиру. Он — отец моего... моих детей». Рука скользит по животу, и глупая улыбка появляется на лице против моей воли. «Мамочка, а почему мы так оделись?» «Мы едем в одно место, где действует строгий дресс-код». «Что это? Он страшный?» Начиная смеяться и обнимая свою почемучку. «В любом месте действует свой стиль одежды», начиная объяснять. «Туда, куда мы направляемся...» Нужно придерживаться классического стиля. Поэтому то одела платье. Не одела, а надела. Поправляю дочь, игриво касаясь указательным пальцем кончиком ее носа. Надела платье, повторяет она. Да, кивая в ответ. Ну вот, надувает губы и складывает руки под грудью, прямо как взрослая. А я думала, ты так оделась, потому что хочешь выглядеть классно перед папой. Слова дочери заставляют краснеть. Не хочется думать, что она права, но все именно так. Моя ревность меня подводит, и я вынуждена признать, что банально хочу быть ярче и красивее Киры. Даже не из-за того, что она его бывшая, а просто потому, что он упомянул ее имя. Как же глупо. Сейчас даже Диана кажется старше и мудрее. «Папа! Папа!» Начинает визжать моя радость. «Мама, смотри!» Тычет пальцем в лобовое стекло. «Там папа!» Водитель открывает дверь, чтобы сначала я вышла, а следом дочь. Едва Диана оказывается на улице, как быстро срывается с места. Как обычно, Дамир ловит ее в свои надежные крепкие объятия отворачиваясь от этой картины, чтобы смахнуть слезу и взять себя в руки. «Ты прекрасно выглядишь!» Раздается мягкий баритон над ухом, заставляя мурашки разбегаться по телу. «Правда, наша мама самая красивая!» — слышится голос дочери, и я оборачиваюсь, чтобы встретиться с его глазами. «Правда!» Она всегда всех затмевала. Не отрывая от меня горящего взгляда, спокойно произносит Дамир. Он предлагает мне руку, но я делаю вид, что не заметила. Беру дочку за руку и, вздернув выше подбородок, захожу в зал. На выставке играет приятная мелодия. По краям расположены приветственные зоны. Все в лучших традициях богемного общества. Наш столик справа, в самом центре. Стараясь не смотреть в его сторону. Только это не помогает. Я все равно чувствую его. Его аромат, дыхание, шаги, голос. Всего его. Его одного. Я словно зависима стала от бывшего мужа. И это совсем неправильно. Мы никто. Нас ничего не связывает. Вот только со второй беременностью все чувства разом обострились. Мы присаживаемся, слушаем выступления спикеров. По очереди отвечаем на вопросы Дианы. Когда зазвучала музыка, то Дамир встал и протянул мне руку. «Не откажи мне в первом танце». Широкая ладонь раскрыта и ждет моего согласия. Ждет, когда я обопрусь на нее. Неразличимый шепот доносится откуда-то справа. Точно не могу различить, но по обрывкам фраз понимаю, что обсуждают Дамира и Диана, их схожесть под каким-то гипнозом, начиная протягивать руку, как знакомый голос заставляет обернуться. «Как я вовремя!» Улыбка на лице Рустама сияет так, словно все звезды на небосклоне в самую черную ночь. «Не откажи мне в танце, Валерия! Помнится, мы здорово зажигали! Тряхнем стариной!» Он резко дергает меня за руку, и я по инерции подскакиваю и почти падаю на него. «Адамир пока займётся женой», — шепчет мне на ухо Рустам, указывая взглядом направление. «Сквозь толпу протискивается Кира, и ревность берёт своё. Принимаю приглашение бывшего любовника, и мы выходим в самый центр танцпола прямо как тогда. Что же сейчас будет?» «Танго?» — с довольным видом задаёт вопрос Рустам. «Помнится, ты потрясающе танцуешь». «Чего нельзя сказать о тебе?» Язвлю, а он только широко улыбается. «Люблю строптивых и темпераментных. Ты ведь из таких?» Отворачиваюсь, потому что понимаю, что это явная провокация. Мне не хочется вестись. Не хочется поддаваться. Именно в этот момент глаза сами выхватывают Дамира. Он смотрит на меня. Прожигает бешеным взглядом. Тяжелая энергетика придавливает меня плитой. Мне хочется сделать ему больно. Так же больно, как он мне. Кира касается его широкого плеча. Ведет тонкими пальчиками по груди. И в кровь впрыскивается ядовитая смесь ревности и злости. Это чувство совсем иное. Мне не нравится эта смесь, но я упорно продолжаю смотреть на них. Дамир напряжен. Это сразу понятно по его лицу. Не знаю, как именно, но я словно чувствую его. Знаю и вижу насквозь. Рустам дёргает меня на себя так сильно, что буквально наваливаюсь на него, едва не касаясь его приоткрытых губ. Мужская рука скользит по моей талии. Я обвожу его взглядом, но не чувствую ничего. Я ничего не чувствую к этому человеку. Ни любви, ни злости непривязанности, ничего. Музыка начинает звучать в зале вместе с моим сердцем, отбивая ритм. Это не танго, не иной специфический страстный танец, но мне кажется слишком близким. Рустам не делает ничего. Ему достаточно того, что я танцую с ним, на глазах у его брата, и мне неожиданно становится не по себе. — Что такое? Хочешь, попрошу включить другую музыку? спрашивает Рустам, когда я в третий раз потыкаюсь. И это мы еще не сделали даже один круг. В декрете совсем засиделась. Пора раскрепоститься, родная, как раньше. Вдвоем. Жарко. Горячо. Тело к телу. Думаю, достаточно. Обрывая его, встречаясь точно с такими же глазами, как у его брата. Отличие только в том, что Дамир совсем другой в своей семье. Он всегда был иным, даже в тот момент, когда мы были женаты. Его отец, брат, даже мать. Они бы, не раздумывая, уничтожили меня и всю семью. Я оскорбила их, унизила статус их семьи и должна была понести наказание. В руках Дамира я была игрушкой, но он никогда не был жесток. Никогда не унижал, не играл с чувствами. Пусть он наказал... Но в своей манере и по совести Танец окончен Бросая фразу и возвращаясь на место Руки бывшего мужа сжаты в кулаки Он так и стоит на месте, словно статуя «Дамир, я приглашаю тебя на танец» Произносит Кира, словно не невзначай бросая взгляд на меня «Вот ведь змея» «Я обещал этот танец дочери» Произносит скорее мне, чем ей Он подходит к Диане, которая все это время сидела за столиком, с интересом рассматривая пространство вокруг себя. Дамир что-то ей говорит, а потом протягивает руку. Ее лучезарная улыбка, кажется, озаряет все вокруг. Зал становится еще светлее. Он выводит ее на танцпол, обращается с ней как со взрослой, но одновременно поотически трепетно. Внутри всё начинает сжиматься, становится противно от себя, от того, что могла сделать, от того, что согласилась танцевать с Рустамом. Бросая взгляд на бывшего любовника, который с большим интересом наблюдает за танцполом. Когда замечает меня, притягивает за талию, пытаясь поцеловать. «Не смей!» — цыжу сквозь зубы, резко уворачиваясь и делая шаг назад. «Ты всё равно!» будешь подо мной. Так уж в нашей семье повелось. Я? Не она. Меня нельзя сломать. И я не твоя семья. Разве? Хочу возразить, но именно в этот момент дочка подбегает ко мне и обнимает за ногу. Мамочка, ты видела? Заглядывая мне в глаза, произносит. Да. Я с папой танцевала. Твой папа отлично танцует. Присаживаясь на корточке, произносит Рустам. Малышка начинает сильнее сжаться ко мне, но твёрдо и настойчиво смотрит в глаза. «Не бойся меня, мы друзья с твоей мамой». «Ты мне не нравишься», — неожиданно резко выдает Диана. «Я впервые слышу от неё подобное, но желание сделать ей замечание совсем нет». «Пойдём, родная», — тяну её за собой к столику. Если этот дядя тебе не нравится, то мы уйдем. Мы присаживаемся на наше место. Дочка начинает рассказывать о своих ощущениях. Я внимательно слушаю, но краем глаза наблюдаю за Кирой. Она снова возле Дамира, но, видимо, разговора у них не получается. Бывший муж что-то резко говорит женщине, а она виновата смотрит в пол. Рустам неожиданно вмешивается в разговор, и лицо Дамира... Вмиг меняется. На его лице появляются желваки. Челюсть крепко сомкнута, а в глазах лютая ненависть. Вид его брата прямо противоположен. Он улыбается, почти смеется. Явно выиграл раунд у брата. Спустя пару минут бывший муж возвращается к столику, залпом осушая стакан воды. «Потанцуй со мной!» Неожиданно прошу. И он от этого вопроса даже замирает. Медленная музыка звучит. Я протягиваю Дамиру свою руку, впервые боясь ответа.